«Как успевает?» — буркнул муж. «Небось, из ментов кто-то сообщил. За малое количество баксов». Пожарные уехали. Следственная бригада возилась в зале. Обгорелые останки увезли, но долго еще в ресторане и в нескольких кварталах вокруг стоял запах горелого мяса. Так что жилец из соседнего дома, ставивший машину на ночь в том же тупичке у ресторана, Поздно вечером, вернувшись из клуба, потянул носом и сказал своей киске «Шашлык у Клары, что ли, подгорел? С чего это им вздумалось шашлык готовить? Такая была приличная кухня». А пока двери ресторана заперли изнутри, предварительно впустив знакомого милицейского полковника, большого любителя французской кухни и приятеля Константина Петровича, подполковника... Вызвонили по мобильному телефону, и он тотчас приехал, чтобы осмотреться на месте и помочь ликвидировать ЧП. Клара отправилась подсчитывать убытки, а подполковник с хозяином обосновались в кабинете и вызвали туда Дину и охранника Геннадия. Константин Петрович посмотрел на них из-под нависших бровей и молвил одно слово. «Ну?» Он сказал, что ждет даму, нервно заговорила Дина, и столик был заказан. Хозяин перевел тяжелый взгляд на Геннадия. М молоко выдавил тот и отвел глаза, после чего подробно обрисовал ситуацию. «Так», — протянул подполковник, — «и столик, говоришь, заказан был». Из дальнейшего разговора выяснилось, что столик заказывали в тот же день по телефону на фамилию Колосков. У Клары было принято заказывать по телефону, и если до шести вечера заказ не отменяли, то клиент обязательно приходил. Накладки бывали редко, но в таком случае столики не пустовали. Желающих попасть в ресторан было предостаточно. Дина, естественно, не спросила фамилию у странного посетителя, но, судя по той уверенности, с которой он вошел, столик действительно был заказан для него. «Это что же получается?» — заговорил Константин Петрович. Человек специально заказал столик заранее, чтобы устроить в нашем ресторане самосожжение, для каких, извиняюсь, целей. «Кого же вы могли так сильно обидеть?» — подначил подполковник. «У меня не до шуток», — отмахнулся Константин Петрович. «И потом, убытки, конечно, есть, но, насколько могу судить, небольшие. Могло быть хуже. Пожар предотвратили морально, конечно. Да переживем как-нибудь». Только вот репортер этот, коморный, растрезвонит на весь город. но ну, тут я помочь не могу, помрачнял подполковник. Ему рот не заткнешь. Везде у него все схвачено. Он все знает, всюду успевает. В каждой бочке затычка. Как, говоришь, тот тип выглядел, обратился он к Дине. Да нормально выглядел, прилично. Костюм новый, пальто опять же. Ой, пальто же осталось. Ну-ка... Пойдем посмотрим, оживился подполковник. Но в карманах пальто нашли только горсть мелочи и больше ничего. Никакой даже ненужной бумажки. Ну, посмотрим, что эксперты скажут. На этом подполковник откланялся. но ну, напрасно владельцы ресторана так опасались вездесущего репортера. Александр коморный один из самых известных в городе репортеров криминальных новостей, дело свое знал. Подъехав по звонку знакомого сотрудника милиции к ресторану, он велел немедленно снимать все, что вокруг. Машины, людей, пожарных. В ресторан съемочную группу не пустили под тем предлогом, что они будут мешать работе милиции. Каморный не растерялся, мигом заскочил во двор и заглянул в дверь служебного входа. На лестнице толклись растерянные официанты.